Сначала его почти не было видно на белоснежной скатерти. Но вот одна из женщин взвизгнула и вскочила на ноги, опрокинув при этом свой стул и графин с водой. Барт закричал. «Алджернан сбежал!» Алджернан спрыгнул со стола на сцену, а с нее зал. «Ловите его! Ловите!» — пронзительно завопил Немур в аудиторию, превратившуюся в спутанный клубок рук и ног. Некоторые из женщин, не экспериментаторы, залезали на неустойчивые складные стулья, а в это время остальные, горя желанием изловить беглеца, сбивали их оттуда. Закройте задние двери! крикнул Барт, до которого дошло, что Алджернон достаточно умен и направится именно туда. Беги! услышал я собственный голос, в боковую дверь! Через несколько секунд кто-то закричал. «Он выскочил в боковую дверь!» «Ради бога, поймайте же его!» — умолял Немур. Толпа вывалилась из зала в коридор. Алджернан, резво перебирая лапками, вел охоту. Под столами в стиле Людовика XIV, вокруг пальм в катках, по лестницам, в фойе. К погоне присоединялись встречные. Наблюдая, как они носятся взад и вперед, гоняясь за белой мышкой, которая была умнее многих из них, я получал ни с чем не сравнимое удовольствие. — Смейся, смейся! — фыркнул Немур, наткнувшись на меня. — Если мы не поймаем его, все пойдет на смарку! Изображая усердие, я поднял мусорную корзину и посмотрел, нет ли под ней Алджернана. «Знаете ли вы, что ошиблись, и его поимка уже не имеет никакого значения?» В эту секунду из дамской комнаты с визгом выскочили полдюжины женщин, в отчаянии прижимая юбки к ногам. «Он там!» — крикнул кто-то, и вся толпа в нерешительности остановилась перед табличкой для дам. Я первым пересек невидимый барьер и вошел в священные врата. Алджернен сидел на раковине, рассматривая свое отражение в зеркале. «Пойдем», — сказал я, — «я тебя не брошу». Он позволил мне взять себя и посадить в карман пиджака. «Сиди тихо, я сам тебя выну». Тут ворвались другие. На их физиономиях было написано, что они ожидают встретить здесь толпу вопящих обнаженных леди. В самый разгар поисков я вышел в коридор, и услышал голос Барта. «Тут дырка для вентиляции! Может, он шмыгнул туда?» «Посмотри, куда она ведет!» — сказал Штраус. «Беги на второй этаж!» — сказал Немур Штраусу, «а я спущусь в подвал!» Силы разделились. Я последовал за батальоном, ведомым Штраусом, на второй этаж, где все занялись поисками выхода вентиляции. Когда Штраус и Уайт повернули направо в коридор В, я повернул налево в коридор Б и на лифте поднялся в свою комнату. Закрыв за собой дверь, я легонько похлопал по карману. Розовый носик и белые усы высунулись наружу. Уложу вещи и смоемся отсюда. Только ты и я. Парочка доморощенных гениев ударяется в бега. Посыльный отнес чемодан магнитофон в такси. Я заплатил по счету и вышел на улицу. Объект охоты уютно устроился в теплом кармане. Обратный билет в Нью-Йорк у меня уже был. Оставалось только проставить дату. Я не вернусь в свою убогую комнатушку. Поживу немного в отеле и подыщу маленькую квартирку поближе к таймс сквер Я диктую это и чувствую себя несравненно лучше, чем раньше. Хотя и плохо понимаю, что делаю на борту самолёта с Алджернаном, сидящим под креслом в обувной коробке. Нельзя впадать в панику. Ошибка Немура не обязательно должна быть серьёзной. Просто всё вдруг стало таким неопределённым. Но что же делать? Первым делом найду родителей. И поскорее. Может, у меня значительно меньше времени, чем мне казалось?»